Глава двадцатая. Ярослав. Поднимаясь по лестнице, строчу сообщение жене, а Олег только хмуро качает головой. «Ничего, вот встретит ту самую, и еще похлеще моего изгаляться будет». «Все кандидаты прибыли?» Охрана сказала, что да. «Они ожидают в гостиной на втором этаже». «Отлично, пойдем». Увы, никого лично я не знал, но отбор был жестким. Помимо сильной хватки, профессионализма и опыта работы, кандидат должен был быть и неплохим бойцом. Пусть Мария не в курсе, но все претенденты шли на должность помощник-охранник. Даже девушки, которых было две. Подойдя к дверям в гостиной, киваю охране, которая следит за новоприбывшими. Обычно я мало кого приглашаю в дом. Но сегодня исключение. Парни распахивают двери, и я вхожу, чтобы оценить всех на глаз. Семь человек молча встают, выдерживая мой тяжелый взгляд. А нет! Двое дрогнули. Не трагично, но я малость разочарован. Пять мужчин в возрасте от 25 до 40 одеты в костюмы и держат в руках папки с личными делами. Одна девушка Шатенка тоже в костюме а другая, рыженькая, в платье цвета цветовина. Она единственная, выделяется среди всех внешностью. Аппетитные формы, милая личика. А еще она отличный стрелок и мастер по единоборствам. Странно, но еще при чтении дела именно она бросилась мне в глаза. Или дело в Олеге, который в последний момент сунул ее папку под с такими горящими глазами. Вот прямо как сейчас. Ох, как все сложно, но выбирать будет Мари. Здравствуйте. Меня зовут Соболев Ярослав Владимирович. Скажу сразу, собеседование будет проводить моя жена Мария Викторовна. Но это не значит, что после разговора с ней, с выбранным кандидатом не поговорю я. Собеседование пройдет в соседней комнате. Вас вызовут по очереди. Прошу говорить только о деловых качествах, и ни слова об ином вашем опыте. Этот момент я обсужу с выбранным кандидатом. Удачи. Выхожу и, не успев закрыть дверь, сталкиваюсь с хмурым взглядом жены. «Только не говори, что ты им уже угрожал», грозно нахмуривается, складывая руки на груди. «Такой ее образ я тоже очень люблю, строгая и непоколебимая». Я всего лишь пожелал им удачи. С пистолетом у виска? Я сегодня добрый, так что нет. С трудом верится. Впрочем, ладно. Где я могу с ними поговорить? Жена выдыхает и опять улыбается. Вот и славно. В гостиной. Охрана запустит всех по одному. Отлично, я готова принять первого. мария уходит, виляя попкой и цокая каблуками. Зрелище завораживающее, но... Оборачиваюсь и замечаю, что все кандидаты нас слышали. Лица серьезные, собранные. Вот и отлично. Сами знали, в чей дом пришли. Если кто-то хочет уйти, даю шанс сейчас. Приятно удивляюсь, но никто даже не дергается. Хотя... рыженькая в платье плавно встает с кресла и подходит ко мне. Я разочарован, говорю честно, рассматривая девушку. Вообще-то я хотела пойти на собеседование первой. Можно? Так уверена в себе? Усмехаюсь, но мне по душе ее напор. Считаю я так, кого ищет ваша жена. В этом доме просто так не выжить. А я смогу? Какая же самоуверенность. Или дерзость. Но мне нравится. Замечательно. Проверим, сможете ли вы покорить жену. Олег, проводи. Ева уходит с гордо поднятой головой, а я поглядываю на оставшихся. Что-то мне подсказывает, выбор уже очевиден. Пока идет отбор, можно и поработать, чем я и занимаюсь вот уже три часа. Что она там спрашивает так долго? Вот у меня собеседование за минуту проходит. Хотя, зная дотошности Мари... Думаю, она не отпустит кандидата, пока не узнает всю его подноготную. Я уже собираюсь сам сходить в гостиную, как в комнату влетает мое довольное чудо. Яр, я выбрала. Очень рад. Скажешь, кто победитель? Ева. Отличная девушка. Компетентная, хваткая, остроумная. А самое главное, она от тебя не боится. Да и вообще, дом полон мужчин. Пора это исправить. Слушаю жену и даже рад, что наши вкусы совпали. За это время я еще раз ознакомился с кандидатами и решил, что рыженькая — самая перспективная. Во-первых, она женщина, а значит, сможет стать подругой. А Марии это надо. Во-вторых, ее показатели выше, чем у других. Слана она не завалит, но точно пристрелит. Да и по мелочам натекло немало пунктов. «Хорошо. Теперь я могу поговорить с Евой. Нужно же подписать договор и объяснить, что и как устроено». «Ты точно ее не будешь пугать?» «Нет. Ведь ее выбрала ты». «Не бойся, дорогая, и сходи лучше перекуси, а то ты что-то бледновато». «Ну ладно, но смотри мне». Мари уходит, а через пять минут Олег приводит новую помощницу. Прошу, Ева Геннадьевна, садитесь. Обсудим некоторые моменты и подпишем договор. Насколько я помню, вы указали долгосрочный контракт. Верно. Не хотела бы вскоре менять место работы. Люблю стабильность. Стабильности я люблю. А еще правила, которых в этом доме немало. Но о них вам расскажет Олег. Я же коснусь только главных. Я все понимаю и слушаю. Очень хорошо. Во-первых, жена не должна знать, что вы еще и охранник. Занимайтесь в первую очередь делами. У Мари есть охрана, но если она не справляется, вступаете вы. Во-вторых, я хочу, чтобы вы подружились. Моя жена любит уединение, но порой оно тяготит ее. Правда, есть одна безумная подруга, которая любит чудить, а не Олег тоже расскажет. Смотрю на помощника, который кивает и не сводит глаз с девушки. Похоже, жизнь в доме станет интереснее. Все поняла, сделаем. Отлично. И третье правило. Сейчас самое важное. Мы все играем в одну игру. Суть в том, что жена чудит, а муж ни о чем не знает. И показываю на себя. Девушка удивленно хлопает глазами, а Олег, простонав, запрокидывает голову. «Простите, я не совсем поняла. Не разочаровывайте меня, Ева. Ваша задача — подыграть всем в этом доме. Моя жена решила походить на свидание и не говорит мне. Я делаю вид, что ничего не знаю. Вы поддерживаете Мари и сохраняете ее секрет. Это понятно. Но зачем? Ева, я начинаю думать, что вы нам не подходите. Но кое-что расскажу, ведь, думаю, ваш вопрос задан чистой женской солидарности. Дело в том, что моя жена многое пережила. Покушение, похищение, преследование, стрельбу, взрывы, суд и еще много чего. Ее психика нарушена. Врач, который ведет Мари, дал совет найти стабильность и отбросить старое. Увы, Мари приняла все буквально. И решила найти мне замену. Не очень удачно, и я за этим слежу. Я знаю все, что творится с моей женой, где бы она ни была. Если для ее душевного спокойствия мне нужно потерпеть пару встреч с незнакомцами, я это сделаю. Ваша задача — увлечь ее работой. Не так, чтобы она ночами не спала, но все же график должен быть плотным. И да. «Все, что вы увидите или услышите в стенах этого дома, тайна. Или однажды вас просто не найдут. Это понятно? Да? И знаете, поразительно, что вы идете на такое ради нее. Вы, правда, любите? Я знакомилась с ее прошлым. Знаю про три брака с вашими партнерами, суд, похищение, про то, что она чудом выжила и почти год провела на лечении, и скажу честно, я готова работать. Чуть улыбаясь, переглядываюсь с Олегом, который вновь и довольно кивает. Если теперь она наш человек, то нужно бы дать ей всю информацию. Все равно рано или поздно узнает. Ведь Илья и Котова частые гости, а Мари порой любит поболтать. Подписывайте договор и располагайтесь в вашей комнате. Сегодня сдадите нормативу начальнику охраны. Получите оружие и всю необходимую технику, а завтра приступите. Вечером вам принесут досье, и вы узнаете много нового. Кстати, браков было почти 6, а не три. Бровки взлетают вверх, а я протягиваю контракт, который был заготовлен для каждого участника. Вот и отлично. Кстати, а что делает моя жена? Беру телефон, захожу на сайт и вижу зеленый значок. Но стоп, она мне не пишет. Тогда что она делает на сайте? Олег, а ну Илью ко мне. Мария опять чудит.